Глава двадцать вторая. Большое откровение. Шейх Халид был очень благодарен Марлену, который, по сути, в одиночку отбил нападение заплутавшего итальянского отряда. А уж сколько нужных и просто красивых вещей досталось кочевникам! А оружия сколько! Поэтому, когда истекла неделя, Халид исполнил свое давнее обещание, выделил верблюдов и дал проводника. Причем в дорогу Исаева слушаным снабдили по высшему классу и водой обеспечили и провизией. Бедуины редко ели мясо, но тут уж расстарались, напекли и наварили. И оружием обеспечили, выделили три автомата Беретта, с виду смахивавших на ППШ с плоским магазином рожком. Весь день Марлен с Антоном отсыпались да отъедались, а вечером, когда солнце село, тронулись в путь. Их провожатый был молод, но преисполнен достоинства. Звали его Саид. Он важно объяснил Лушину, что поведет их от колодца к колодцу до самой реки. Впрочем, прирожденная живость скоро смазала нарочитую суровость Саида. Еще не взошла луна, а бедуин уже вовсю болтал с Антоном, повествуя о тайнах пустыни. Остановку по пути сделали совсем короткую ради Марлена. Луна выбеливала пески и чудилась покрывала барханы изморозью. Так было холодно. Пустыня быстро остывала после дневного зноя. Поэтому даже скромный костерок из травы, несколько веточек акации и пересохшего кизика согревал озябшее тело. Вот ведь время, задумчиво проговорил Лушин, подкладывая в огонь откопанный корень. Бедуины приняли ислам, стали говорить по-арабски, но ведь это лишь в последнюю тысячу лет, а кто их предки, никто не знает. Раньше в этих местах проживали ливийцы, а западнее — гараманты. Может, и те самые древние египтяне, что строили пирамиды, тоже добавили своей крови бедуинам? Кто знает. Вот тот же Халид подчевал тебя всякими пустынными снадобьями. Может, эти его знания еще от гарамантов? Те, говорят, сведущие были в знахарстве, как и в колдовстве, впрочем. И откуда взялись сами гараманты, тоже неясно. Античные авторы намекают, что предки этих полукочевников явились из-за моря, с Крита или из самой Атлантиды. Как теперь узнать? — Ты веришь в Атлантиду? — улыбнулся Исаев. Антон пожал плечами. — Ну, как верю? Тут надо точно знать. Понимаешь, Платон слишком подробно дал координаты Атлантиды. Разве так поступают, когда говорят о выдуманной стране? Не в тридевятом царстве, тридесятом государстве, а конкретно... За Геркулесовыми столпами. Причем Платон в тексте, не помню уже в Тимее или в Крите, говорит, что за Атлантидой, дальше на западе, лежит земля, которая и ограничивает тот истинный понт. Может, он Америку имел в виду? «Может, и так», — проговорил Марлен, благодушествуя. Сейчас его уже не грызло беспокойство. Они возвращались домой, на родину. Еще не было ясно, как именно добраться до родных мест. Но движение уже начато, а с трудностями они справятся. Антон беспокойно поерзал. «Марлен», — начал он неуверенно. «М? «Я все эти дни хотел спросить тебя. Не тяни. Понимаешь, когда ты лежал в лихорадке, ты был весь мокрый и метался, просил пить и бредил». Исаеву стало зябко на душе, и он поежился. «Бредил?» — переспросил он, напрягаясь. — Да, только это был не совсем разгул больного воображения. Ты не гонял чертей, как пьяницы, а вспоминал какую-то девушку. — Наташу, — облегченно сказал Марлен. — Да, ты звал именно ее. И еще, ты постоянно просил прощения у матери, извинялся хм, за то, что ты с батей здесь, а она осталась в будущем. — Так... — В будущем, — изумился Исаев, чувствуя, что фальшивит. — Да, — негромко сказал Лушин. — Я постоянно дежурил у твоей э, койки, я и Лейла. Но она-то по-русски не бум-бум, а я все слышал. Как ты спорил с Бергом, как доказывал, что компьютеры на больших интегральных схемах советская промышленность освоить не в состоянии, поскольку отсутствует планарная технология? «Это я сейчас все составляю по порядку, а тогда пытался понять, о чем ты говоришь, и как-то связывал обрывки в целое». «Компьютер — это вычислитель?» «Компьютер», — сухо поправил его Марлен. Антон вздохнул. «Я узнал то, что не следовало знать шпиону», — грустно улыбнулся он. «Честно?», Честно — твердо заявил Лушин, глядя Марлену в глаза. Если честно, то я не знаю, как к тебе относиться. — Вот только какой из тебя шпион? — Антон покивал. — Знаю, что очень перед тобой виноват. Ты едва не помер из-за моей нерешительности, из-за моего идиотизма, можно и так сказать. И я не буду клясться, что приложу все силы и старания, дабы исправить ошибку, только потому что ты терпеть не можешь пафос. — Это точно. Зависло молчание, но... Марлен уже понимал, чувствовал, что сейчас, этой вот ночью в пустыне, должно что-то решиться, что Лушин не будет согласен на недоговоренность. Когда Мэнзис показывала мне фотографии из пятнадцать, я был и удивлен, и уязвлен, и горд. Но потом, коварно хм, проникнув в центр, я удивился еще больше и насторожился. Насторожился? Да. Слишком много было непонятного и необъяснимого. Понимаешь, построить реактивный самолет за несколько месяцев с нуля невозможно. Нельзя заранее предусмотреть то, что проявится лишь во время испытаний. Испытания за испытаниями, переделки за переделками. Вот что такое создание реактивной машины. Это бы заняло лет 10, как минимум. Но ведь никаких работ тогда у вас не велось. Ни по турбореактивным двигателям, ни по аэродинамике. Из пятнадцать появился сразу. А так не бывает. Признаться, я подозревал поначалу, что твой отец перебежчик из Германии, из КБ Шмидта или Хенкеля. Но это оказалось полной ерундой. Я ведь могу сравнивать тот уровень, который достигнут в Британии, и тот, который я увидел в цеху у Ильи Марленовича. Они совершенно разные, и до вашего англичанам не дотянуться, как и немцам. Я не буду все перечислять, но было множество деталей, до которых никак не дойдешь сразу, без многолетнего опыта. И больше всего было похоже, что твой отец явился откуда-то с готовыми чертежами. Откуда, спрашивается? Ни одна страна мира не обладает тем, что можно увидеть в центре. И разве дело в одних самолетах? А ваши радиофоны, транзисторы — это же настоящий переворот в технике. А ракеты, локаторы, телевизоры? Господи, да, я видел в центре то, что в Америке или в Европе появится в лучшем случае лет через 10-15, а то и 20. Версии у меня были всякие. Кстати, о моей шпионской деятельности. Я регулярно передавал в Лондон сообщения, ну, скажем так, обтекаемые формы. Прибыл, устроился, втерся в доверие. Никакой конкретной информации от меня Мэнзис не получал. Да, насчет версий. Я, знаешь ли, люблю романы Уэлса, особенно в «Войну миров». Читывал, читывал. Тогда должен помнить, как там в конце было, после пришествия марсиан. Сразу подъем пошел с прогрессом. Люди освоили марсианские многорукие машины и прочую технику. Я и подумал, а что, если так и в СССР получилось? Прилетели к вам марсиане куда-нибудь в Сибирь и передали технологии. Ну, может, и не по-хорошему передали, а вы их очень попросили. С применением танков. Или не марсиане вовсе, а обитатели Венеры. Марлен вздохнул. «На Марсе жизни нет», — сказал он с ноткой обреченности в голосе. Там холодно и очень разряженная атмосфера. А на Венере, наоборот, атмосфера очень плотная, как у нас в океане на глубине километра. И почти плюс 500 на поверхности. — О, — поднял палец Антон, — еще один довод в пользу моей последней версии. Это когда я понял, что мой любимый Уэллс снова дает мне подсказку. Помолчав, Лушин решительно закончил. — Машина времени. — Я прав? из будущего. И ты, и твой отец, и Виктор. Возможно, и Михаил Краюхин. Это правда? — Это тайна, — буркнул Исаев, — под грифом особой государственной важности. — Так это правда, — настойчиво повторил Лушин. — Да, — раздраженно ответил Марлен. — Да, ты нас вычислил. Доволен? — Очень, — заулыбался Антон. — Иначе эта задача не имеет решения, — А так все факты выстраиваются в непротиворечивую систему. Зануда. Угу. Ты не волнуйся, Марлен, я ничего никому не скажу. Просто, ну, я тебе уже говорил про клятвы, могу еще раз повторить. Тут ведь не только пафос, клятва — это всего лишь слова. Главное тут, кто клянется. Хм. «Вот ты говорил, что не разобрался со мной. Самое смешное, что я и сам не разобрался с самим собой. До недавнего времени меня мучили сомнения. Ведь что ни говори, а переход на вашу сторону — это предательство по отношению к Британской империи. Но ведь я русский. Очень мне мешало эта муть в душе. А вот когда до меня дошло, откуда ты, то сразу успокоился. «Почему? Не знаю». Логики здесь нет. Просто мне все стало ясно. Извини. Я не признаю великими людьми ни Сталина, ни тем более Ленина. Я вовсе не уверен, что советская власть – благо для России. Тем не менее, я готов сделать для СССР все, что могу и должен. Просто потому, что это страна, в которой я родился, и их где хочу жить. Жить, работать, учиться, воевать, если придется. Вот так. И опять зависло молчание. Но напряжения не было. Вздохнув, Исаев начал. Я родился в 1992 в тот самый поганый год, когда коммунисты развалили СССР. Нашлись предатели. Один был генсеком, другой председательствовал в Свердловской области. И оба гниль. За несколько лет растащили союз по уделам. Разворовали все. Все как у Маркса. Период первичного накопления. Стали строить демократию и вводить капитализм. Появились богачи и гангстеры. Взятки хапали миллиардами. К началу 21 века все немного устаканилось. Да и президент оказался толковым мужиком. Кстати, батя мой тоже бизнесмен, миллионер. И все-таки он здесь. Хотя я первым в этом времени оказался. Про машину времени... Я тебе ничего не скажу, потому что не знаю. Ну, есть такая штука, вроде как двери в прошлое. А уж кто их смастерил и когда, хрен его знает. Ты про Краюхина упоминал? Да, он тоже из будущего. Я его в том времени искал как частный сыщик, как Шерлок Холмс. Прадед Мишкин попросил. А когда я понял, что Мишка угодил в сорок первый, то решил его спасти, хотя бы ради старика. А сюда попал, повоевал и понял, что не смогу вернуться, пока тут война. Ну как бы я бросил своих. Я даже, когда меня в центр отправили, переживал все. Мне-то тепло и сытно в тылу, пули вокруг не летают, а они там на передовой. А мама? Она там осталась, в будущем и не знает даже, где мы с батей пропадаем. Антон помолчал, едва дыша. — Мы победим? — спросил он, наконец. Почувствовав Лушину благодарность за это «мы», Марлен кивнул. — Обязательно. Но теперь уж и не знаю, когда. В той истории, которую я учил в школе, война закончилась в Берлине 9 мая 45 -го. Ничего себе! Еще три года воевать! том-то и дело. Когда мы с Викой угодили в сорок первый, было начало августа, и сразу наметились изменения. Генерал армии, в которой мы служили, должен был погибнуть четвертого числа, а он выжил. И дивизию Панфилова не стали перебрасывать на другой фронт. В итоге и Панфилов остался жив. И Вяземского котла не случилось. Понимаешь? История стала меняться. А центр для того и создан, чтобы мы победили малой кровью, не тянули до сорок пятого. Знаешь, что было на самом деле? Фу, глупость сморозил. Получается, что эта историческая последовательность, в которой мы, уже и не взаправдошнее. В общем, в той реальности, которая была мне известна в 2016-м, там. Здесь в июле 42-го сдали Севастополь, а еще в мае немцы победили под Харьковом и поперли на восток, до Волги дошли, до Кавказа. И только в феврале 43-го мы их разбили под Сталинградом. А теперь все по-другому. Держится Юго-Западный фронт. Обиженно заревел верблюд, и Марлен словно вернулся в явь Саид позвал Антона. — Пора, — бодро сказал Лушин, вставая. — Скажу одно. Теперь возвращение в Москву для меня уже не долг, а горячее желание. Поехали. — Поехали, — вздохнул Исаев.